Он мне немного мешал, и сейчас, совершенно верно, тоже мешает усесться поудобней. Я извлек портсигар из кармана и поспешно его открыл, только вон не пустой. Угроженный я дымил, как паровоз, но вряд ли скурил весь свой дневной запас, или все-таки? Однако мне повезло, и в портсигаре были еще две сигареты. «Будете курить?» — спросил я.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 — Чего вы ждете от этой двери? — это ключа. Только очень хорошо подумайте, потому что, напоминаю, как скажете, так оно и будет. — В любом случае, для начала мне придется придумать, как добраться до оригинала, — вздохнул я. — Пока у меня в кармане только копии. — Формулируйте иначе. — Настойчиво, — сказал Макс. — На вашем месте я бы ничего не придумывал.